очевидно мечтал. Я не хочу держать дольше этого человека. Он совсем не способен служить. Ваша светлость хочет сказать, что он пьет? больше, чем прилично ему, как швейцару. Джон оставил кабинет, и Валентина смог перевести дух. Фальшивый герцог прошел мимо засады Валентина и захлопнул за собой дверь. Валентина быстро вышел из своей засады. Минута была благоприятна. Бумаги лежали сверху. Не теряя времени, Валентина схватил их и поспешил в переднюю, а затем вышел в коридор, по которому он шел сюда. Спускаясь по лестнице, он увидел старого швейцара, поджидавшего без сомнения Джона. Вернуться назад Валентина уже не мог. "О", воскликнул старик. "Теперь я вижу, что был прав, и вы еще здесь. Как это могло случиться, любезный друг, когда ваш генерал уже давно уехал?" Я зашел в вашу кухню и там заснул. Камердинер Джон только что разбудил меня, быстро сообразил Валентина. Так-так, ну так спешите же, ваш генерал уехал уже час назад. Дойдя до улицы Кеплера и ощупав свой карман, наш герой громко расхохотался. Вы трусливые звери, вы ослы, воскликнул он, весьма довольный собой. Я сыграл с вами такую штучку, от которой вы придете в ярость. Здесь. Здесь я держу тайну. Ну-ка, становитесь теперь на костыли и попробуйте удрать от меня. Валентина перехитрил вас, и мой господин незамедлит начать против вас процесс, найти свою сеньору и спасти ее». С этими словами Валентина поторопился к колею Жозефины, не выпуская из рук бумаг. Он не хотел терять ни одной секунды. Фальшивый герцог не подозревал, о потере. Возвратившись в свой кабинет, он вынул ключ из письменного стола и пошел в оперу. Накануне страшного дня странное исчезновение принца Мираты дало Олимпио основание подозревать в этом Марни и даже самого президента. Уже во время жаркого спора между принцем и Марни Олимпио боялся худых последствий, но никак не мог предположить, что через несколько часов после этого полисмены овладеют принцем и ещё таким грубым образом. Олимпио справлялся в отеле и узнал там недобрую весть, что ни принц, ни слуга, ни его кучер еще не возвращались домой. Это навело дона Агуада на мысль, что чтобы до друзей принца не могли дойти никакие известия, нашли нужным изолировать сопровождавшую его свиту. Это бросало на все дело совершенно особенный свет. Так что по ом размышления, Олимпио решился ехать к Наполеону, просить аудиенции и требовать у него объяснений. Наполеон не знал, что принц Мирата и Олимпио связаны тесной дружбой, и отдал приказание просить дона Олимпио в приемную дворца. Теперь приближалось роковое время. Принцу нужны были люди, И потому он с радостью принял Олимпио. Олимпио твердой и уверенной походкой прошел в роскошную приемную президента. Бывалый Вояка принадлежал к тем натурам, которые даже в раздражении не поддаются гневу, как это было, например, с Камератой, и сохраняют полное спокойствие и решительность в самые тяжелые и трудные минуты жизни. Его необыкновенно мощная фигура придавала вес его словам. Известно, что в жизни обычное явление это сила воздействия внешности. Принц президент вошел в приемный зал в сопровождении нескольких адъютантов. Он приветствовал Дона Агуада с особой любезностью. Луи Наполеон не мог не заметить Дона Олимпио в салоне госпожи Мантихо. Он был слишком видный человек и вел себя очень непринужденно. Когда мне доложили о вас дона гладе, я вспомнил, что видел вас в Лондоне и говорил с вами. Действительно, монсеньор, в доме почтенного господина Говарда. Совершенно справедливо. Я только забыл об этом. Я имел честь также быть вблизи с вами и здесь во Франции. Да, я вспоминаю теперь, что видел вас на последней кампийнской охоте, сказал Луи Наполеон, обходя упоминание имени Говард. вас и господина Маркиза де де де Монталон-Монсьегор помог Олимпию. Как мог я позабыть, это столь известное в истории Франции имя. Это потому, что на мне лежит много тяжелых обязанностей. Я бы охотно обменялся с вами, Дон Агуада, несколькими откровенными словами, проговорил тихо принц-президент, словами, касающимися только вас. господина маркиза и меня. Такая беседа была бы и для меня очень желательна, монсьёр, ответил Олимпио.